Парни жарили мясо, о чём-то весело переговариваясь. Рядом с ними крутились симпатичные девушки. «Саш, тебе подать розжиг?» Донёсся до нас мелодичный женский голос. «Пивка лучше принеси. Чувствую себя здесь неуютно». Буркнула Алка, кутаясь в клетчатый плед, хотя на улице было ещё тепло. Рид, ты тут хоть кого-нибудь знаешь, кроме Ромки?» Я весь вечер оглядывалась по сторонам, но того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 «Опускай пускай вешается, отстраненно проговорила я, сверля взглядом ворота, не теряя надежды, что Тема тут все-таки появится. Тебе-то что? Ничего, проворчала Алла. О, времена, он равы. Я негромко рассмеялась. Салкой сегодня определенно творится что-то странное. Спустя пару часов, когда уже начала смеркаться, я совсем поникла.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 безвозмездно». «Правда?» — обрадовалась Алла. «Маме было бы очень приятно, да и мне, конечно. Только сразу хочу предупредить, я скверно катаюсь». «Я пытался как-то поставить Риту на ролике», — задумчиво проговорил Рома. «После такого меня уже ничем не напугаешь». Алла искренне рассмеялась. «Если Рома такой же забавный, непринуждённый и лёгкий, как его сестра, то они точно быстро найдут общий язык».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 «Я уже почти догнала парня, когда в темноте запнулась о камень и полетела вперёд». «Ой!» — вскрикнула я. «Наверное, я бы себе нос расквасила, если б меня вовремя не подхватили сильные руки Артёма». «Спасибо, Заяц!» — растерянно пробормотала я. «Не за что, Рита!» — недовольно отозвался Тёма, отпуская меня. «Здесь, разумеется, не было никакого освещения, кроме огромной полной луны». «Ты, конечно же, всё не так понял».